Что скажешь, Иваныч?» С тоской глядя на убегающего шустрика, спросил Макс: "Как ты думаешь, не подсунет ли он нам какую-нибудь лажу?" "Не думаю, хотя я ожидал услышать от него совсем другое имя. Я тоже фамилия Лонского была бы в самый раз. Поехали, что ли?" "Куда?" "А как же пацан?" Удивленно посмотрел я на него. "Зачем он нам нужен? Достаточно того, что мы знаем. Не вижу необходимости выкладывать деньги." за то, чем мы уже располагаем. Не дури, по его словам, там есть какая-то запись, сделанная от руки. Возможно, она окажется для нас гораздо важнее, чем фамилия Авдюшка. А Вот и он сам, легок стервец на помине. Вот визитка, остановившись в пяти метрах от нас, настороженно сообщил Балуев. Так давай её сюда, нетерпеливо заерзал Макс. Чего стоишь как пень? Деньги вперед! Видимо, наученный горьким опытом, категорично заявил Ленчик. "Я тебе сейчас такой перед покажу!" разозлился Ухов, понимая, что его коварный план провалился в самом зародыше. "Я тебе все уши оборву! Тоже мне, Варфоломей Коробейников нашелся!» А ну иди сюда, щенок! Если вы будете разговаривать со мной в таком тоне, я вообще сбегу. Трудно с вами работать. Давайте по-хорошему, как все деловые люди, Вы засовываете 750 рублей в пачку из-под сигарет и бросаете ее мне. Я пересчитываю деньги, и если все нормально, подхожу к вам и отдаю визитку. Соглашайся, Макс, кивнул я, протягивая ему весь свой наличный капитал. Мы в любом случае на этом деле заработаем в 10 раз больше, уговорил, недовольно пробурчал он, и запихав нужную сумму в сигаретную пачку, выполнил требование Ленчика. Старательно пересчитав деньги, Балуев неожиданно перекинул их своему дружку. Тут же перехватив эстафету, тот, косым зайцем, помчался прочь от опасного места. Нам оставалось только рассмеяться. «Но у вас организация", удивленно воскликнул Макс, забирая визитку. "Вот то", самодовольно ответил Балуев. "С вами нужно держать ушки на макушке. Смотри у меня, если ты нас нагрел, Я тебя с дна морского достану. За это не беспокойтесь, сам понимаю, с кем дело имею. Счастливого пути. Ладно, дергай отсюда и моли Бога, чтобы эта наша встреча была последней. Лёнчик и вся его команда не заставили себя просить дважды. Они улетучились, словно мимолетное видение, оставив нам пустые кошельки в обмен на теснённую картонку сомнительной ценности. В золотистой рамочке по ее краям значилось, что принадлежит она председателю ИЧП реаниматор господину Авдушке Семену Николаевичу. а Чуть ниже был указан адрес и телефон вышеназванного господина. Это все, что мы могли прочесть на ее титульной стороне. А на обороте шариковой ручкой кто-то лаконично написал: быть 15.09 в 14:30. Что бы это значило? По переносицу спросил Макс. «Спросил моей бабушки, хмыкнул я в ответ. И все же мне кажется, что эту визитную карточку мы купили не зря. Скорее всего, господина Вдюжка не имеет к нашему ограблению отношения. Ответь мне, Макс. Сколько визиток настоящий джентльмен обычно носит в кармане? Не знаю, они у меня отродясь не водились. Я говорю не о тебе. о настоящем джентльмене. А чёрт его знает, сколько визиток ему положено носить. Наверное, штук пять. не меньше. А тут мы имеем дело с одной единственной карточкой, к тому же записью на оборотной стороне. Как ты думаешь, стал бы председатель ИЧП, господин Авдюшка, назначая свидание своему партнёру, записывать дату и время свидания на своей карточке? Отвечу, нет, нелогично. Иначе говоря, некто, ограбивший магазин и потерявший при этом данную визитку, должен был явиться ковдюшка Вдюшке 15 сентября в 14 часов 30 минут. Тебе что-то не нравится? Имеешь какие-нибудь возражения? Ну что ты, Иваныч, Я просто восхищен твоим блестящим умом. Это так. к Блестящей внешности был ум блестящий дан. А что нам дальше делать? Твой блестящий ум ничего не подсказывает? Он подсказывает, что сегодня суббота, а следовательно, до понедельника ловить нам нечего, нечего, кроме одного дельца. Ты тут посиди в машине, а я покуда загляну в Ольгу. Есть у меня маленькая мыслишка. Заглянул я вовремя. Ювелирный киоск стоял на месте, но его полупустые стеклянные витрины и суматошные сборы двух продавщиц. свидетельствовали о том, что в самое ближайшее время он намерен поменять место своей дислокации. Простите, где бы мне найти Викторию Соколову? Тактично постучав в стекло, вежливо осведомился я. А зачем она вам? Не отрываясь от своих коробок, резко спросила моложавая женщина. «На Какой черт она вам понадобилась? Это я могу сказать только ей самой, обаятельно улыбнувшись, ответил я. Ну так говорите. Бросая свое занятие, распрямилась она. "Говорите, Виктория Соколова это я. Какие ко мне у вас вопросы?" "Существенные, но нам лучше поговорить на улице. Здесь слишком много любопытных глаз и ушей, а это может нам здорово повредить". "Хорошо. Догадываясь, о чем пойдет речь, кивнула она. Идите в бар, я буду там через несколько минут". "Господи, опять в бар!" подумал я, выходя из магазина. Это же какое-то наваждение. Четвертый раз к реду мне приходится навещать это мерзкое заведение. Интересно, как сейчас Безухова меня встретит этот субъект? Вряд ли он посмеет чистить мне морду, хотя и такая возможность не исключена. Мышкой скользнув в дверь, я скромно устроился в уголке возле самого входа, готовый в любую минуту покинуть этот злосчастный приют. Однако мои худшие опасения не оправдались, а совсем наоборот. С приятной улыбкой на морде ко мне прискакал официант и сладкоголосо спросил, чего я изволю. Видимо, уроки Ухова ему запомнились надолго, злорадно подумал я, и грубо потребовал подать мне фужер шампанского и чашку кофе. Как человек, у которого каждая минута на счету, она вошла резко и стремительно. скользнув взглядом по малочисленным посетителям сразу же приметила меня без тени улыбки словно это был не баросудебное заседание решительно уселась напротив я заказал вам шампанское чтобы как-то начать разговор подвинул я даме фужер благодарю вас но днем я спиртного не пью тогда может быть кофе не нужно не будем даром терять время лучше сразу перейдем к делу у вас ко мне какие-то вопросы или предложения И то и другое, но может быть, мы сначала с вами познакомимся? А зачем? Мы и так с вами знакомы. По крайней мере, я знаю, что вас зовут Константин Иванович Гончаров, и вы занимаетесь частной практикой. В свое время вы помогли моему дяде, Вартану Саркисовичу Агуяну. Вот как? Передавайте от меня привет непременно. Чуть усмехнулась она. Как видите, я пошла по его стопам и тоже занимаюсь продажей ювелирных изделий. Правда не в таком объеме, как он. Но оставим воспоминания, вернемся в сегодняшний день. Жду вашего первого слова. Уж если вы обо мне осведомлены, тогда позвольте взять быка за бока. Я слышал, что вы довольно ощутимо пострадали от ограбления магазина. Или это просто досужие толки, и я неверно осведомлен? Вы осведомлены совершенно верно. Мой ущерб составляет 500 тысяч. Вот как? Удивился я. Э мне называли сумму в два раза меньшую. Мне нет никакого резона вас обманывать. Не так давно я и сама пыталась с вами связаться, но вы находились в больнице. Если вы займетесь моим делом и найдете похищенные драгоценности, то я смогу заплатить вам от 10 до 15% их стоимости. Почему такой разброс цен? Все очень просто. Чем больше вы вернете, тем больше получите. Трудовое соглашение или договор Мы с вами можем заключить послезавтра, в понедельник. Деньги на накладные расходы в сумме десяти тысяч тоже. Адресы и телефоны здесь указаны. Она протянула мне визитную карточку. А теперь извините, мне некогда. Жду вас в понедельник. Подождите, придержал я за локоть свою очаровательно деловую собеседницу. Позвольте мне задать вам несколько вопросов, и они непосредственно касаются нашего дела. Да, я вас слушаю. Насколько мне известно, вы пребываете в дружеских отношениях с директором магазина Ольга Венерой Ибрагимовной Ланской, Это верно? Пребывала, если уж быть точной, после некоторой заминки ответила она. Вот как? Наиграно удивился я. И что же послужило причиной охлаждения? «А Вы не догадываетесь? Зло усмехнулась она. Ограбление моей торговой точки на территории ее магазина. По-моему, комментарии здесь излишни. Да, конечно, я так и подумал. Кстати, а Венера Ланская замужем? Если да, то расскажите о ее муже все, что знаете. Да, она замужем. Ее муж Ланской Борис Михайлович. Личность, на мой взгляд, достаточно одиозная. Почему? Об этом я говорить не буду. Не хочу, чтобы вы заранее расписали его портрет черными красками и отнеслись к нему предвзято. Вы правы. А как он выглядит внешне? Довольно симпатичный мужик. Немного толстоват, но это его не портит. Вдобавок к животику его лысина создает определенный имидж шаткого толстяка, добрячка и хохотунчика. В компании он как рыба в воде, резвится и порхает. Спасибо, у них есть дети. Да, парень и девочка. Володя учится в Москве, а Иришку Венера еще летом отвезла к матери в Казань, в какую-то престижную школу, где директорствует ее тетка. Так что от этого бремени они освободились. живут в свое удовольствие. А у вас есть дети? Совершенно неожиданно вырвалось у меня. Да, но Атеропил смутилась и вдруг покраснела моя собеседница. Я я не понимаю, какое отношение это имеет к нашему делу? Простите, Виктория, я не хотел вас обидеть. Чувствуя, что сам покрываясь багровыми пятнами, я отвернул свою рожу от света. Ничего, бывает. Почувствовав себя главнее, рассмеялась она: "Так я пойду. И жду вас послезавтра в своем офисе". Проводив ее статную фигурку взглядом восхищённого олигофрена, я как-то незаметно для себя вылокал шампанское и бережно упрятал вторую за сегодняшний день визитку вышел из бара. "Иваныч, ты сияешь как та бабушка после пятого бандитского налета! подозрительно глядя на меня, отметил Ухов. С чего бы это? Пока ты тут давил клопов и ковырял в носу, я выторговал небольшой аванс, в десять тысяч, по пять штук на рыло. В понедельник можно будет его получить. Тебя устраивает такой расклад? Аванс это хорошо, вздохнул он. Вся беда в том, что его надо отрабатывать. Не волнуйся, отработаем. Пока не знаю как, но отработаем. Тогда начнем прямо сейчас. Куда едем? По домам? До понедельника вся наша деятельность будет смахивать на тело движения одинокого мужика, а я этого не люблю. В понедельник я поднялся уже в семь часов, чего за мной давно не замечалось. По этому случаю я имитируя зарядку, даже несколько раз присел и трижды отжался от пола. Хорошо, что кроме Брута и Машки этого никто не видел. противном же случае, что полковник, что его дочь, непременно сдали бы меня в психушку, тем более что это было нетрудно после моего субботнего сюрприза, ни с чем не сравнимого, ядовито зеленого торта. Побрившись и поплескавшись под душем, я наскоро позавтракал и вполне был готов к выходу. Меня остановили собачьи глаза, полные мольбы и скорби. Брут с поводком в зубах сидел в передней и старательно бил хвостом, поднимая с пола целое облако пыли. Кот вел себя еще более агрессивно, яростно царапая дверь. Он мяукал как-то утробно, по-волчьи, взывая к моему милосердию. "Ну что мне с вами делать, твари хвостатые?" вздохнул я, застегивая ошейник на мощной шее сербернара. Один раз в жизни хотел выйти из дома пораньше, так вам приспичило. Обычно прогулка состояла из трёх этапов. На первом эти друзья отправляли свои естественные потребности, потом начинались игры, а затем наступал самый утомительный и противный момент, который я буквально ненавидел. Дело в том, что животных нужно было припроводить в квартиру, а этого им совсем не хотелось. Так получилось и на этот раз. Минут пять я уговаривал Брута по-добру, по-здоровому вернуться домой. А затем, плюнув на все увещевания, силком потащил его к подъезду. Тащить насильно 100-килограммовую тушу, упирающуюся в землю четырьмя лапами, занятие не из легких. Но видит Бог, я старался. Если бы не эта нелепая случайность, то в конце концов я бы его дотащил. Не знаю, каким образом, но поводок вдруг отстегнулся от ошейника, и пёс, почуяв свободу, выдал радостный антраша и помчался к мусорным бакам, где, как известно, все дворовые псы проводят досуг и решают дела государственной важности. Теперь забрать его оттуда могла только Милка.